Сообщаю, полученные от него данные. Андросов занимается первичной проверкой всех поступающих в Сатурн русских военнопленных, намечаемых к вербовке в агент. По его совету принимается решение брать человека в агенты или отправлять обратно в лагерь. Подтверждается, что в отделе подготовки документов для агентов работает другой русский, тоже бывший советский офицер, Щукин. Андросов, умный, волевой, рост выше среднего, блондин. Шевелюра светлая, редкая, с намечающейся лысиной, голубые глаза. Эти данные совпадают с нашими. У немецкого начальства пользуется полным доверием. В отношении других русских сотрудников Сатурна, в том числе о сведения инженера очень скудны. В аппарате Сатурна на мелких незначительных постах есть и русские эмигранты старой формации, которые враждуют с русскими типа Андросова. Немцы относятся к ним пренебрежительно. Кроме того, есть несколько русских, полученных к Германии от Монаргейма, из числа пленных русско-финской войны. Они обработаны лучше других и представляют серьезную опасность и используются на более значительных постах, в частности, на преподавательской работе. По-моему, следует ускорить отправку Рудину. Привет, Старков. Глава восьмая. Было то время осень, когда даже в солнечный день чувствовал, что зима уже стоит за дверью. По ночам жухлая трава становилась седой, а тынье, и не оттаивала до полудня. Паутинный ледок на лужах холодно блестел на солнце весь день. Устарник сбросил листву, болот смылся. Это очень тревожило Маркова. На острове был заведен порядок, чтобы днем ничто не выдавало присутствия здесь людей. Предстоял переход на зимнюю базу, оборудованную в соседнем лесу. Она уже была готова. И часть бойцов Будницкого даже там жила. Все остальные должны были перебраться на новое место в самые ближайшие дни. Ждали ненастные погоды, когда в небе не будут кружить немецкие самолеты-разведчики. По ночам бойцы Будницкого переносили туда имущество боеприпасы. Никто на острове так не ждал этой ненастной погоды, как ждал ее Рудин. Когда остров покинут все его обитатели, начнется его операция по проникновению в Сатурн. Началом ее будет фиктивный бой небольшого отряда бойцов Будницкого с гитлеровским гарнизоном села Никольского. Во время этого боя Рудин издаст сдастся в плен. Попав к гитлеровцам, Рудин должен сделать все от него зависящее, чтобы они им заинтересовались. Для него была разработана подробная и импонирующая немцам легенда его жизни и судьбы. Главная же цель его — добиться, чтобы интерес к нему проявил Сатурн а там попасть на допрос к Андросову. Давно продумано множество вариантов поведения Рудина на допросе в Сатурне, но все они могли оказаться бесполезными, если его усилия заинтересовать собой Сатурн ни к чему не приведут. Мысль о возможности такого поворота дела была настолько страшной, что по сравнению с ней самый допрос в Сатурне казался Рудину совсем трудным. Хотя он прекрасно понимал, что допрос это может кончиться тем, что Андросов отправит его на виселице. С самого утра день нахмурился, заморозил дождь, который, как серое небо, становился все гуще и злее. Сильный порывистый ветер свистел в кустарник, закручивал желтые смерчи из отяжелевших мокрых листьев. Непогода, которую так ждали, пришла. Марков отдал приказ приготовиться к ночному маршу и к бою у села Никольского. В землянку Маркова пришли Будницкий и старшина ольховиков, назначенные командиром группы.